Гглавва Это было в декабре. Князь сначала смеялся внутренно над затеей приятеля, но понемногу стал чаще и чаще подумывать об этом. Смиредев был умен и настойчив, получая т приятеля письма из разных мест и городов, видя, что тот и впрямь чуть не всю Россию собирается обшарить, князь уже стал серьезно интересоваться затеей приятеля. от которой зависела его жизнь. «Он меня таки обженит, этот чертов малый!» думал князь. Приходили письма, и князь с волнением прежде других писем распечатывал те, на которых была большая гербовая печать верного друга. Во всяком письме были краткие описания разных провинциальных девиц и их родных, и письмо всегда кончалось словами. «И посему увидишь», что нам не подходяще, но свет не клином и еду дальше. Прошло полгода. Письма вдруг прекратились, дойдя до города Пензы. Наконец пришло письмо краткое. «Любезный приятель, сижу в степи у города Ломова, в трехвершковой усадьбешке столбового дворянина, дальше, покуда не поеду. Ликом ангел, прелестница, твоя мадама Оголбенская сама». Не знаю только еще, какова нравом. Может, баба Ига при песте и метле. Покуда прости. Твой Иван с м е р е д е в Князь задумался не на шутку. Проехав столько мест, п е р е в е д а в столько невест, застрять вдруг в трущобе, стало быть, есть важная причина. Стало быть, есть девица, соответствующая портрету князя и его Мадонне. Неужто и впрямь что-либо такое — Волновался князь и ждал письма. Это было бы невероятно, это было бы чудесно. Но Смиредев опять замолчал, как убитый, ни слуху, ни духу. «Он загонит меня в могилу», — говорил князь. И князь стал раздражителен, видимо, не по себе, и сам себе дивился. «Я старею, это ребячество», — сердился он на себя. «Наконец пришло письмо». Князь, увидя большую печать и почерк друга, даже привскочил. Переведя дух, он сел и собрался читать, но распечатав и раскрыв письмо, опять вскочил с места. На большой странице синей бумаги было только написано «Любезный приятель, нашел, подошла, везу, твой Иван Смиредев». Князь опустился в кресло и долго сидел не двигаясь. «Ну как на самом деле судьба моя решается?» — думалось ему. «Нет, вздор пустое. Может, это девица не Гальбейнова моя Мадонна, а впрямь Иван Максимовичева мадама Оголбенская?» Однако князь, перечитывая письмо друга, все-таки чувствовал, что он робеет и смущается. И внутренне желал то одного, то другого. То хотелось ему в явь увидеть свою любимую Мадонну, то хотелось, чтобы Иван Максимыч ошибся и сплоховал. «Если Мадонна, то и г е м и н е й а этого я, Бога, всегда боялся пуще дьявола», — думал князь. Наконец, чувствуя, что в такие минуты нельзя оставаться одному, он позвонил. «Послать Андриана». Любимец князя, изъездивший всю заграницу, Был высокий смуглый человек лет с о р о к с умным лицом и прямым выражением в узких глазах под выпуклым лбом. Любимец, конечно, знал о затее князя. Нескоро являлся он предбарина-князеньку. С приездом в Москву Андриан вообще стал ленивее и начал толстеть, ибо стал дворецким и полноправным властителем и судьей в доме и н а д д в о р н и й князя. Иван Максимыч пишет «нашлася», «везет, пишет», как-то стыдливо объяснил князь своему верному холопу и л и о п а р е л л о знавшему давно всего князя насквозь и все его прошлое, его русское и и н о з е м н о е похождения. Андриан смолчал и, заложив руки за спину, глядел через князеву голову. Князь глянул вскользь в лицо лакея дворецкого отвернулся и стал ходить по горнице. «Что? Боишься, что княгиня будет? Воли той не даст», — язвительно сказал князь. «Что мне ваша воля?» — пробурчал Андриан. «У нас последнего щенка в доме пальцем не смеет кнуть. с р о м о т а на всю Москву, что у нас дозволяется, дотворится. ь Озорство!» «Ну-ну, старая песня, не до того. А ты вот отвечай». «Насчет княгини-то б у д у щ и й а?» «Что ж я, отвечай?» «Зачем, Иван Максимыч?» «Ну, он и отвечай, а я не знаю». «Вот как через полгодика после венца, хоть через год, давай скажем, опостылит она вам». «Но вот тогда что, а?» «Папа, что ли, растригу доставать?» «Да, вывернув Ризы наизнанку, развенчивать вас с ней будем». «А нет, князенька». Всяк тогда скажет, то, мол, не за границей, а у себя. Взялся за гуш, так т е н и д да о потягивай. Князь ничего не ответил. Андриан тоже замолчал. Любимец сразу попал в цель, сказал князю вслух то, что барин думал да не говорил. Так бывало всегда, и оба это знали. В этом и был именно секрет привязанности барина к лакею и полновластия лакея в доме. «Авось!» — тихо воркнул, наконец, князь. «Глупое русское слово!» — однозвучно и тихо выговорил Андриан. Князь обернулся на ходу и глянул на Лакея грозно. «А?» «Вы изволите всегда сказывать «авось» — глупое русское слово!» о в с ё глупости!» «А ты себе еще не забери в голову!» «Когда приедет!» — сердито и громко путался князь, не умевший брониться. «Ты, что л ь мне запретишь? Жениться запретишь? Вам у меня баловство. Боитесь вот, что вас, барыня? Ну, ступай!» — только рассердил своим враньем. Андриан вышел не спеша и как-то особенно хладнокровно отворил и притворил за собой дверь кабинета. «Разумеется, глупое слово!» — заворчал князь один. «Дурацкое слово! Авось!» «Извольте перевести мне его!» Невероятно глупо. «Стало быть, что же меня ожидает? Что же это будет? Авосьная женитьба».